Союз предполагает тот или иной мотив, определенную цель. Император оспаривал необходимость такой предпосылки. Одни державы относятся друг к другу дружественно, в отношениях между другими это имеет место в меньшей степени. Перед лицом неопределенного будущего необходимо дать своему доверию то или иное направление. Говоря о союзе, он отнюдь не имеет в виду какого-либо авантюрного проекта. Он видит общность интересов Пруссии и Франции, и находят в них элементы тесного и прочного согласия. Было бы большой ошибкой пытаться создавать события, заранее нельзя рассчитать ни их направления, ни их размаха, но в ожидании их можно подготовиться, предусмотрительно принять необходимые меры, чтобы противостоять им и извлечь из них пользу. Император продолжал развивать идею дипломатического альянса, при котором входит в обычай взаимное доверие и стороны привыкают рассчитывать друг на друга в затруднительных обстоятельствах, а затем, внезапно остановившись, сказал «Вы не можете себе представить, какие странные предложения были сделаны мне Австрией несколько дней назад». «По-видимому, совпадение вашего назначения с приездом в Париж господина Будберга вызвало в Вене панический страх». Князь Меттерних сказал мне, что им получены столь далеко идущие инструкции, что он сам испугался. Ему даны самые неограниченные полномочия, какие когда-либо давал суверенный государь своему представителю, во что бы то ни стало прийти со мной к соглашению по всем вопросам, какие бы я ни затронул. Это заявление привело меня в некоторые замешательства, ибо, не говоря уже о несовместимости интересов обоих государств. Я испытываю почти суеверное предубеждение против того, чтобы сочетать свою судьбу, с судьбой Австрии. Эти откровения императора, конечно, не могли быть вовсе лишены основания, хотя он и мог рассчитывать, что я не использую мои установившиеся в обществе отношения с Меттернихом во зло, оказанному мне доверию. Как бы то ни было, подобная откровенность с прусским посланником была неосторожностью, независимо от того, соответствовала она истине или была преувеличением. Еще во Франкфурте я пришел к убеждению, что венская политика не останавливается при случае ни перед какими комбинациями. Она пожертвовала бы Венецией или левым берегом Рейна, лишь бы на правом его берегу приобрести такой ценой союзную конституцию, гарантирующую преобладание Австрии над Пруссией. Бисмарк хочет сказать, что Австрия пойдет на то, чтобы в угоду Наполеону III возвратить Италию и Венецию, которой она владела до 1866 года, или отдать Франции все земли на левом берегу Рейна, принадлежавшие германским государствам. Последняя фраза, от слов «она пожертвовала бы», относится уже не ко времени пребывания Бисмарка во Франкфурте, так как она связана с более поздними событиями. 1862 год. Перед ней следовало бы вставить слова «так же и теперь», «я должен предположить» и так далее. германская фраза котировалась в венском императорском дворце лишь до тех пор пока ею пользовались как вожжами, предназначенными для нас и верзбуржцев если против нас еще не была создана франко-австрийская коалиция то обязаны мы были этим не австрии а франции и невозможным симпатиям к нам наполеона, а его неуверенности в состоянии ли была австрия плыть по течению столь сильных тогда национальных стремлений Из всего этого я не сделал в своем донесении королю вывода, что нам следует искать союза в той или иной форме с Францией, зато подчеркнул, что мы не должны и не можем не полагаться на Австрию как на верного союзника против Франции, не надеяться, что она добровольно изъявит свое согласие не препятствовать укреплению нами нашего положения в Германии.